Два. Глядя на арку, Сюзанна подумала о песне, очень популярной лет за десять до того, как Роланд перетащил ее в свой мир. «Увидела глаз, уставившийся на меня сквозь дым за зеленой дверью. «Джо послал меня», — сказала я, — «и кто-то засмеялся за зеленой дверью». Дверей было две, а не одна и никаких глазков, чтобы смотреть на них. Не собиралась Сюзанна и говорить кому бы то ни было, что послал ее Джо. Зато она прочитала надпись на табличке, болтающейся на круглой стеклянной ручке одной из дверей. «Звонок не работает. Пожалуйста, стучите». Не зачем, бросила она Роланду, который уже сжал пальцы в кулак, чтобы постучать. «Это из той же сказки, только и всего». Эдди чуть откатил кресло, обошел его, взялся за круглые ручки, толкнул. Двери легко открылись, повернувшись в хорошо смазанных петлях. Он переступил порог зеленого грота, рупором сложил ладони у рта и крикнул. «Эй!» Звук его голоса улетел к дальней стене и вернулся измененным, ослабленным, потерявшимся, умирающим. — Господи, — выдохнул Эдди, — нам обязательно туда идти. — Думаю, да, если мы хотим вернуться на луч. Роланд побледнел еще больше, но двинулся первым. Джейк помог Эдди перекатить кресло Сюзанны через порожек из темно-зеленого стекла. Эш двинулся за ними. Его сапожки красными точками поблескивали на зеленом полу. Не прошли они и десяти шагов, как двери с грохотом захлопнули за ними. Эхо еще долго не затихало в глубинах зеленого дворца.